Мозг как нейронная сеть. Сможет ли в будущем некий МРТ-аппарат читать мысли? Читать буквально, слово в слово, образ в образ, как способен делать истинный телепат? Ответа на этот вопрос пока нет. Некоторые утверждают, что аппараты МРТ в лучшем случае смогут различить лишь общее направление мыслей потому что мозг все-таки не компьютер. В цифровом компьютере вычисления всегда локализованы и подчиняются очень жестким правилам. Любой цифровой компьютер подчиняется законам машины Тьюринга, то есть такой машины, в которой есть центральное процессорное устройство, ЦПУ и каналы ввода и вывода. Центральный процессор, например, обычный сегодня Pentium, производит с входными данными определенный набор операций и выдает результат на выход. Таким образом, процесс мышления, в кавычках, сосредоточен исключительно в CPU. Однако наш мозг не цифровой компьютер. В нем нет центрального процессора, нет операционной системы Windows и программ тоже нет. Если вы удалите из компьютерного ЦПУ один единственный транзистор, компьютер, скорее всего, перестанет работать. В то же время известны случай когда при повреждении у человека половины мозга, вторая половина берет ее функции на себя. На самом деле человеческий мозг больше напоминает самообучающуюся машину, нейронную сеть, которая каждый раз при получении задания коммутируется заново. Исследования с применением аппаратов МРТ подтвердили, что мысли в мозге не локализованы в одной точке, как в машине Тьюринга, а распределены по значительному объему мозга, что вообще типично для нейронных сетей. Снимки МРТ показывают, что процесс мышления напоминает игру в пинг-понг. Последовательно включаются разные участки мозга, и электрическая активность как бы мечется по всему его объему. Тот факт, что мысли носят распределенный характер и задействуют многие участки мозга, внушает опасения. Возможно, максимум, что смогут сделать ученые, это составить словарь мыслей, то есть установить однозначное соответствие между определенными мыслями и конкретными рисунками на ЭЭГ или МРТ-снимках. К примеру, австрийский специалист по биомедицинской инженерии Герт Пфурштеллер научил компьютер распознавать отдельные мысли путем анализа мю-волн на ЭЭГ. Судя по всему, мю-волны связаны с намерением совершить определенные мускульные движения. Пуртшеллер просит пациента поднять палец, улыбнуться или нахмуриться, а компьютер фиксирует, какие именно при этом возбуждаются мю-волны. Каждый раз, когда пациент производит какое-либо умственное усилие, компьютер тщательно записывает рисунок мю-волн. Процесс сбора данных очень сложен и утомителен, ведь приходится тщательно вычищать всепосторонние волны, но постепенно Фуртшеллеру удалось установить поразительные параллели между простыми движениями и определенными рисунками ЭЭГ. Со временем эти усилия вместе с результатами МРТ-исследований действительно могут привести к созданию вразумительного так называемого «словаря мысли». Возможно, компьютер путем анализа ЭЭГ или МРТ-снимков, сможет распознавать определенные рисунки и определять, о чем думает пациент, хотя бы в самом общем плане. Такая методика чтения мыслей помогла бы установить однозначное соответствие между конкретными рисунками мю-волн, МРТ-снимков и мыслей. Но сомнительно, чтобы она позволила различить в мыслях человека отдельные слова.